Увидя вошедшего, он сделал легкое движение головой, что означало «поклон», и холодно сказал. «Напрасно вы беспокоились. Я слышал, что вы проехали с нами две станции. Три, ваша светлость», — отвечал Андрей Иванович. «Напрасно повторяю вам», — возразил князь. «Я, право, не мог этого знать, потому что не выходил из кареты». Крышка между тем была отвинчена. Светлейший налил в нее из фляги тминной водки, которую всегда употреблял, выпил, потом налил попову, а флягу отдал Бауру, который, в свою очередь, также налил из нее, проглотил свою порцию и передал флягу камердинеру. «Я здесь немного отдохну и позавтракаю», Продолжал Григорий Александрович, обращаясь к Лопухину. — А вы поезжайте с Богом в Тулу и потрудитесь поклониться Михаилу Никитичу, с которым я сам скоро увижусь. Вас же лично благодарю. Князь опять сделал легкое движение головой. Андрей Иванович низко поклонился, вышел из комнаты, надел шубу, сел в сани и помчался в город. Наступило продолжительное молчание. Подали яичницу. Баур напомнил о ней светлейшему, полулежавшему в кресле в мрачной задумчивости. «Яичница готова, ваша светлость!» — сказал Баур. Потемкин встрепенулся, как бы от сна, и начал завтракать. Его примеру последовала и свита, и скоро яичница, а за ней другие кушанья — были истреблены по-военному. В этот день вечером вся Тула осветилась блестящей иллюминацией. Светлейший въехал в город. Наместник, губернатор, вице-губернатор, губернские уездные предводители с дворянством, многие военные генералы, штаб-офицеры, гарнизон, все чиновники присутственных мест встретили его у дворца. Григорий Александрович был на этот раз в хорошем расположении духа. Он был крайне вежлив с Кричетниковым, повторил свою благодарность Лопухину, сказал несколько приветливых слов генералам, губернскому предводителю, вице-губернатору, похвалил почетный караул, ординарцев и, сделав всем остальным общие поклоны, прошел вместе с наместником и губернатором, во внутренние покои дворца. На другой день за обеденным столом, которому было приглашено более сорока особ, Григорий Александрович, обращаясь к Кречетникову, сидевшему с ним рядом, сказал, указывая на некоторые кушанья. «Я замечаю, Михаил Никитич, что вы меня балуете. Все, что я видел и вижу, доказывает особое ваше обо мне озабочивание». Очень рад ваша светлость, отвечал тот, улыбаясь, что я мог угодить вам этими мелочами. Взяв в тарелке огромную мясновскую редьку, стоявшую на столе под хрустальным колпаком, Потемкин отрезал от нее толстый ломоть и продолжал. У вас каждое блюдо так хорошо смотрит, что я начинаю бояться за свой желудок, Редька ему чрезвычайно понравилась, но он, к удивлению всех, взял вслед за тем свежий ананас, разрезал его пополам и начал есть, заметив. У всякого свой вкус. Когда наместник провозгласил тост за князя, музыка заиграла тушь, и артиллерия, привезенная из парка, открыла пальбу.